Глава 18. После чего вновь воцарилась тишина. Я не хотел открывать глаза. Боялся, что Элли будет смотреть на меня, как на какое-то чудовище. Ведь она прекрасно понимает, что это за магия. — А я могу? — послышался её робкий голос. Я удивлённо распахнул веки и присел на диване, повернувшись к ней. Женщина с интересом и небольшим страхом рассматривала клубящуюся чёрную дымку. — Конечно. Я протянул к ней руку. Эля осторожно встала и неуверенно двинулась ко мне. Казалось бы, между нами и трех метров нет, но она шла настолько медленно, что эти секунды показались мне вечностью. Чего бояться? Точнее, кого? И ведь я не про нее, а про себя думаю. Женщина притронулась к черным когтям дрожащими пальцами и сразу же одернула руку. Но поняв, что от прикосновения ничего не произошло, сжала мою ладонь крепче. Теплая. Прошептала она, и на лице появилась мягкая улыбка. «А еще щекотно. Ты будто пульсируешь». «Да, теперь еще и снаружи». Ухмыльнулся я, стараясь хоть как-то разрядить атмосферу. «Влад!» Возмущенно воскликнула Эля и отшатнулась. Но уже через секунду звонко рассмеялась. Все же сработало. А то я боялся, что напряжение, возникшее между нами, вскоре превратится в осязаемые сгустки энергии и ударят по обоям». А ведь это вполне возможно в магическом тамире. Боже мой. Она присела обратно, не в силах оторвать взгляд от черной лапы. Получается, что истории про твоего прадеда правдивы? Ваш дом и правда способен на такое... такую магию? Все не совсем так. Улыбнулся я и все-таки убрал тень. На самом деле история довольно запутанная. Расскажешь? Эль, я бы с радостью, но не хочу подвергать тебе опасности. «Говорю же, надо мной сгущаются такие мрачные тучи, что самому не по себе становится. «Ясно», — вздохнула она. «Команде ты открылся, какой-то девушке тоже, а мне нет?» «Сейчас ты говоришь, как обиженная женщина», — невесело хмыкнул в ответ. «Это логично, ведь я ею и являюсь. И нет, я не обижаюсь. Понимаю, что у тебя есть свои причины не говорить». «Это ты», — выпалил я, перебив ее. «Что?» Она непонимающе склонила голову. «Та единственная девушка, которой я могу открыться. Но я боюсь. Не за себя. С этим уж как-то справлюсь. Хорошо, что опыт имеется». И снова кривая усмешка. «За тебя. Паре моих людей уже приходится прятаться, а я навещаю их по ночам». «Так вот, какие у тебя дела». Понимающе кивнула женщина и, как мне показалось, чуть расслабилась. То ли от того, что я открылся, то ли от признания, что именно она та самая. «Дай угадаю, Ржевский тоже в курсе дела». И, дождавшись моего кивка, раздраженно всплеснула руками. «Вот скотина! А я ведь ему доверилась!» «Он хороший, просто, когда договаривался с тобой, сам не знал, что со мной происходит». «Ну да, конечно». Эля поднялась и направилась на кухню. Там послышался звон бокалов, а через мгновение ее голос – «Ты идёшь или нет?» Войдя туда, увидел, что она уже подготовила вино и сидит на стульчике с испытывающим взором. «Ну?» — командирским голосом произнесла Эля. «И как долго ты будешь молчать?» «Эль, я открыл тебе самую страшную тайну», — присела рядом. «Ты же понимаешь, что за подобное меня могут стерилизовать. И это в лучшем случае». «Думаешь, я кому-то собираюсь рассказывать?» Она изогнула бровь и перегубила алкоголь. «Нет, я тебе доверяю. Просто не хочу подвергать лишней опасности. Влад!» Она снова повысила тон. «Что еще с тобой происходит? Я ведь вижу, что что-то не так. Не бывает таких резких изменений в человеке. Прости, но я помню, каким ты был буквально месяц назад. А что сейчас изменилось?» «Еще...» Я протяжно вздохнула и сделал глоток холодного вина. «Еще я вижу сны. Не ты один...» «Вещи!» «А вот это уже интересно!» Она подбоченилась. «И что же в них?» «В основном убийства и нелепые смерти». «Ой, прости!» «Да, всё нормально!» Отмахнулся я. «Начинаю привыкать. К тому же давненько их не было, и это хорошо, так как потом голова раскалывается». «То есть тебе снятся кошмары? Но с чего ты взял, что они вещи?» «Потому что таким образом я и собрал команду». «Спас пару жизней, предотвратил ДТП, нашёл интересные документы, которые помогают строить мой клуб». «Твой клуб уже строится?» А вот здесь она ахнула от удивления, откинувшись назад. «Я думала, что всё это шуточки». «Нет», — улыбнулся я. «Уже есть план, земля, рабочие. Да всё подготовили, осталось только сделать это правильно». «Неожиданно», — хмыкнула женщина и осушила сразу половину бокала. «Даже слишком, но ведь это не всё». Она не спрашивала, а уверенно говорила. «О какой крови шла речь, Влад? Что за задержание было у вас с Ржевским, о котором вы мне потом наплели не весь что?» «Эль, там слишком много всего». Я не знал, говорить или нет. Конечно, разговор именно к этому и шёл, но, оказавшись на грани, понял, как жутко сделать ещё один шаг, ведь он будет решающим. «Отступить не получится. Дальше только полет в пропасть». «Не волнуйся». Ее голос стал таким же мягким и приятным, каким бывает, когда мы лежим вместе в одной кровати. «Я справлюсь, потому что хочу». На миг запнулась и смущенно опустила глаза, чему я несказанно удивился. «Быть с тобой. Вот это поворот». «Эля...» Я был настолько огорошен ее признанием, что не знал, куда себя деть». Это неожиданно. Ну, она пожала плечами и посмотрела на меня нежным взглядом. Вот как-то так, Ростов. Сам виноват, что снова заставил почувствовать меня маленькой влюбленной девчонкой. Горло подступил ком, и я невольно сглотнул его. Пожалуй, будет верхом цинизма лгать ей после всего сказанного. Тем более я чувствую, что она не врет. Не только верю на слово, но и духовно, а ведь это прокачивал сам Абсолют. Чувствую ее эмоции. В каком-то смысле я стал эмпатом, и подобные способности весьма помогают. «Хорошо», — хмыкнул я и кивнул на бутылку вина. «Только подлей себе еще. Моя история вряд ли тебе понравится». В просторном кабинете с дорогим убранством находились двое. Отец и сын. Первый сидел за рабочим столом из красного дерева, второй напротив, потупив взгляд в пол. «Кирилл!» – сурово произнес высокий мужчина, отчего его отпрыск взрогнул. «Что за манеры? Ты ведь Лобастов, так веди себя соответствующе. Боишься родного отца? До сих пор яйца не отрастил». Разговаривая с сыном или с подчиненными наедине, он мог позволить себе фамильярности и грубый тон, однако на людях вел себя куда более манерно. «Прости, отец». Лобастов-младший поднял робкий взгляд. «О боги!» Возмущенно выдохнул его отец. «И в кого ты только такой уродился? Я уже начинаю подумывать, мой ли ты сын. Ведь даже твоя мать обладает бурным нравом. А ты...» Ugh. Он отмахнулся от него, словно от назойливой мухи. Однако уходить Кирилл не спешил, прекрасно понимая, что разговор не окончен. Все всегда происходило примерно по одному и тому же сценарию. Его отчитывали, потом выслушивали, давали задания, и каждый раз отец надеялся, что сын его не подведет. И неважно было, насколько безукоризненно Кирилл все выполнит, родитель никогда не будет доволен. К этому уже привыкло все семейство Лобастовых. «Так, о чем ты хотел поговорить со мной, пап?» Прервал затянувшуюся паузу парень. «О чем?» — хмыкнул отец. «Ты еще спрашиваешь?» «Наш дом унизили, а ты так просто об этом забыл!» «Пап, ты же знаешь, что она нам еще пригодится. Они сдружились с Ростовым, а ведь он наша главная цель. Если сейчас наказать Лизу, то тем самым спугнем Влада». «Да, да, да». Вениамин Лобастов откинулся на мягкую спинку кресла и вольготно развалился в нем. «Хоть раз ты дал хорошую идею, повеселил отца, но это не может тянуться вечно. Что узнала твоя девка?» «Она не моя!» «Мне плевать, чья!» Внезапно воскликнул мужчина. «Ты понимаешь, что на руках у этого сопляка сведения, которые могут загнать в гроб не один дом, включая нас самих?» «Нет!» Проблеял Кирилл, чуть отстранившись от разбушевавшегося отца, который, впрочем, быстро взял себя в руки. «Ты ведь мне даже не объяснил, в чем дело! После покупки сгоревшего дома Юдовой ты вообще сам не свой!» «Естественно!» Уже спокойнее ответил Лобастов-старший. «Что тебе понимать? Просто сделай, как я просил. Пускай твоя бывшая сучка выведает у него все, что он видел в доме этой безумной старухи». «Я так и не понял, зачем Юдова похитила его. Я ведь мог попасть из-за этого в неприятности». «Но не попал же». Устало вздохнул Вениамин и потер лоб. «Я же говорил, что у нее был сейф» в котором была куча компромата чуть ли не на каждого человека в городе. Но когда бои закончились, живым оттуда вышел только Ростов. Вот и думай, куда все могло деться». «Какие еще бои? И почему вышел живым?» «Вырастешь, поймешь». Пробормотал мужчина, опираясь о столешницу и внимательно глядя на сына. «Пока рано об этом говорить. Я еще не все расчистил в том доме». «Зачем он нам вообще нужен?» «У нас же куча домов на побережье!» — не понимал Кирилл. «Затем?» — просто ответил отец. «Юдова занималась кое-чем запретным в плане магии. Пока я сам в этом не уверен, но надо бы узнать все поподробнее. И если это окажется правдой, прибрать к рукам то, что там осталось. Именно поэтому ты мне сейчас и нужен. Проследите за Ростовом, он должен что-то знать». «Хорошо», — кивнул парень. «Я сделаю все, что в моих силах». Он уже поднялся и хотел уйти, когда отец его окликнул. «Кирилл, завтра приезжает мой старый друг. Ты его знаешь, Энди Миллер. Надо встретить парнишку, а то в нашем паршивом городке всякое бывает. Мне бы не хотелось, чтобы он катался по грязным улицам и видел то, что на них творится. Вечером у нас переговоры, а днем надо, чтобы кто-то ему показал более живописную сторону Краснограда. Справишься?» Губы Кирилла дрогнули, но он сдержал рвущуюся на волю улыбку. «Да, отец, конечно, справлюсь». «Вот отлично. Я очень надеюсь, что ты меня не подведёшь». От подобных слов по сердцу парня словно наждачной бумагой прошлись, но и тогда он не подал вида. Отец же, казалось, и не замечает его терзаний. «Можешь идти». А когда сын вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь, Вениамин развернулся в кресле к широкому панорамному окну и тяжело вздохнул. Взяв покоящийся до этого на столе бокал с дорогим виски, аккуратно взболтнул и выпил все залпом. «Гумики!» – беззлобно произнес мужчина, прикрыв глаза от усталости.